Глава восьмая. Руд Дима перелась на колесный отбойник почтового фургончика, ищуясь в лучах утреннего солнца, устремила взгляд на железнодорожные пути. Хэмишо Брайан ходил по платформе с большой лейкой, из которой капала вода, и поливал яркие питуньи и пучками, махрившиеся по углам террасы. Издалека послышался протяжный гудок. Хэммиш остановился, сверил время по карманным часам и повернул голову в ту сторону, откуда доносилась мягкое, нарастающая чух-чух-чух. Поезд компании Томпсон и Ка-Юашт, прибытие которого ожидалось в 9 часов 10 минут, пыхтя и громыхая летела в Данготар на максимальной скорости — 32 мили в час». Поезд подошел к станции, длинные шатуны на колесах замедлили ход, повалились серо-белые клубы пара, стравленного с поршней, гигантский черный агрегат, проскрежетав, замер, потом еще раз дрогнул и устало выдохнул. Сигнальщик махнул флажком, хамиж дунул в свисток, и кондуктор сбросил к ногам руд большие холщовые мешки с почтой. После этого он выволок из вагона тёмно-каштанового щенка-овчарки, упирающегося от страха, подвёл крут и передал ей поводок. На ошейнике висел ярлычок с надписью «Пожалуйста, напоите меня». «Это для Бобби Пикито?» — спросил Хэмиш. Рут потрепала щенка за бархатные уши. «Да, от Нэнси». «Надеюсь, овец эта псина боится меньше, чем паровозов», — ухмыльнулся кондуктор. Он выгрузил из ручной тележки и поставил у фургончика чайную коробку. Хэммиш и Рут с любопытством посмотрели на нее. Сверху большими красными буквами было написано, что посылка адресована мисс Тиле Данч, Данготар, Австралия. Поезд тронулся. Хэммиш и Рут провожали его взглядом, пока тот не превратился в серое облачко дыма на горизонте. Хэммиш О'Брайан повернул мясистое лицо к Рут. В розовых складках кожи под голубыми глазами стояли слезы. Сунув зубы трубку, он произнес. «Теперь повсюду ставят дизельные двигатели». «Знаю, Хэммиш, знаю». Рут ласково похлопал его по плечу. «Технический прогресс». «К черту прогресс! В дизелях и электричестве совершенно нет поэзии, кому нужна скорость». Может быть, фермером, пассажиром. Да чтобы им провалиться этим пассажирам, дело вообще не в них. Ввиду предстоящего футбольного бала и весеннего конно-спортивного праздника на почту пришло множество бандеролей и посылок. Женщины заказывали каталоги модных магазинов, новые платья, ткани и шляпки. Внимание Рут, однако, занимала чайная коробка с адресом, выведенным красными буквами — Ее содержимое было разбросано у почмейстерши под ногами. Маленькие свертки, обтянутые ситцем, перевязанные и заклеенные, жестянки, запечатанные воском, сложенные отрезы материи. Ничего подобного род прежде не видела. Рецепты и картинки из заграничных блюд, фотостроенных элегантных дам и худых мужчин — манекенщицы манекенщиков, улыбающихся на фоне знаменитых достопримечательностей Европы. Открытки из Парижа на французском языке, вскрытые письма с почтовыми штемпелями Марокко и Бразилии, адресованные каким-то людям, но переправленные для прочтения тили. Рут обнаружила баночку, в которой находились необычные по форме пуговицы, исходные постелью застежки, старомодные пряжки, а помимо этого – Десятки метров изящных кружев в перевязанном свертке из Брюсселя и американские книжки. Одна называлась «Городок и город», другую написал какой-то Хемингуэй. «Примечание. Городок и город. другую написал какой то хемингуэй примечание городок и город 1950 -й. Роман американского писателя Джека Керуака, важнейшего представителя литературы «Бит поколения». Конец примечания. Рут прочла пару страниц этого Хемингуэя, но, поскольку про любовь он не писал, отшвырнула книгу в сторону и занялась маленькой жестяной коробочкой, крышка которой была закреплена при помощи клейкой ленты. Открыв коробочку, Рут сунула в нее кончик длинного носа. Внутри оказалась непонятная засушенная трава серо-зеленого цвета с загадочным сладким ароматом. руд закрыла коробочку. Открутила завинчивающуюся крышку на банке, в которой находилось нечто похожее на влажный коричнево-черный клей. Руд поскребла ногтем поверхность вещества, лизнула. На вкус так же, как и на запах. Запаренная сена. Среди прочего была еще баночка мелкого сероватого порошка с горьким ароматом и старая жестянка из-под растворимого какао, содержавшая что-то вроде засохшей грязи. На зеленом ярлыке кто-то подписал разводить теплой водой. Рут приложила склянку с пуговицами к рукаву серой форменной сорочке, а потом сунула ее в карман. Жестянку из-под какао она спрятала в шкафу. Они добрались до подножия холма, нагруженные и уставшие. На коленях моли держала пакет с продуктами, карниз для занавесок и ткани из универсама «Пратов». Взмокшая Тилли обмахивалась соломенной шляпкой. Из-за поворота показался Пегги тяжеловоз, тащивший за собой плоскую четырехколесную телегу, на углу которой выседал Тедди Максуини. Поводья он небрежно намотал на кулаки. «Прус!» — командовал возница. Конь остановился перед женщинами, понюхал шляпку Тилли и вздохнул. «Подвезти!» — предложил Тедди. «Спасибо, не надо!» — отказалась Тилли. Тедди соскочил на землю, подхватил Молли Данедж на руки вместе со всей ее поклажей, а затем аккуратно посадил на самое удобное место в телеге. Это каламага перемазана дерьмом со всего Данготара», — сердито фыркнула Молли. Тедди сдвинул кепку на затылок, взял кресло-каталку и закинул его туда же, на телегу. Широко улыбаясь, он закрепил бортик за спиной старухи и протянул теле руку. Она покосилась на широкую мужскую ладонь, испачканную чем-то буром. присаживаясь сказал он. Телли отвернулась, собираясь идти вверх по холму. «Тебе лучше ехать вместе с Молли, для нее так безопасней», — заметил Тедди. «Она только обрадуется, если я свалюсь», — буркнула Молли. «Меня почему-то это не удивляет», — сообщил Тедди, наклонясь к ее уху. Тилли встала спиной к телеге, оперлась руками на бортик, подпрыгнула и усадила аккуратный зад рядом с матерью. Тедди щелкнул языком, чуть дернул по воде. Телега медленно ехала, покачиваясь со стороны в сторону. Взгляд моля был прикован круглому и теплому лошадиному крупу, ритмично двигавшемуся всего в десятки сантиметров от ее удобных ботинок на шнурках. Конь-то и дело поднимал хвост и хрестал им себя по бокам, отгоняя мух. Отдельные жесткие волоски щекотали лодыжки моли От коня вкусно пахло сухой травой и потом. Тэдди слегка хлестнул животное поводьями, подгоняя. «Мы победили в финале, слышала?» — обратился он к Тилли. «Слышала?» — «Как зовут скотину», — осведомилась Молли. «Грэхэм», — дурацкое имя. Повозка поднималась вверх по склону, солнце светило ездокам в лицо, остро пахло лошадью и тем, что телега перевозила по ночам. У ворот перед покосившимся домиком, обшитым бурой вагонкой, Грэхем остановился. Телли отправилась за белевой веревкой, а теди снова подхватил моля на руки и перенес на переднюю веранду. Старуха обвела его шею руками и кокетливо заморгала редкими седыми ресницами. У меня есть пачка глазированного печенья. Чайку не хочешь? Разве я могу отказать даме? Они молча сидели на кухне за столом. На лучшем блюде Молли лежало печенье с розовыми полосками джема и кокосовой обсыпкой. Молли перелила расплескавшийся чай из блюдца в чашку. «Люблю нормальный чай», — заявила она, — «а ты?» Тедди заглянул в свою чашку. Как-то нормально «Для тебя она заварила нормальный чай, а меня заставляет пить травяную бурду. Съешь еще печенюшку?» «Спасибо, Молли, лучше оставим Тилли». Она все равно их не ест. Клеет зернышки и фрукты, как канарейка, и прочую ерунду, которую привозят из города. А еще выписывает еду из-за моря, из таких мест, о которых я знать не знаю. Постоянно что-то смешивает, Вроде как травы, называет это целебными настоями. Вся из себя такая неземная, творческая. Как думаешь, зачем ей тут торчать? Творческим натурам нужно пространство для творчества. Тедди допил чай, вытер рот рукавом и откинулся на спинку стула. Ты только прикидываешься, будто понимаешь ее. Девушкам вроде теле нужна поддержка таких парней, как я. Молли помотала головой. «Не хочу, чтобы она здесь оставалась. Привыкла считать меня своей матерью, только я и сказала. Кем бы ни была твоя мамаша, она определенно летала на метле». Вытащив изо рта вставную челюсть, Молли положила ее на блюдце. Тилли вошла в дом и шлепнула на стол между заговорщиками стопку белья. Оно пахло сухими солнечными лучами, Молли протянула челюсть дочери. «На, почисти!» Бросив виноватый взгляд на Тедди, старуха пояснила. «Кокосовая стружка застряла». Тили сунула искусственные зубы под кран, пустила воду. «По субботам все еще устраивают танцы, невинно прошамкала Молли». Тили положила челюсть обратно на блюдце и принялась складывать белье, встряхивая полотенце и наволочки в опасной близости от левого уха Тедди. Он подался вперед. «Кокосовая В эту субботу будет футбольный бал в честь нашей победы в финале. Как мило. Молли посмотрела на Тилли со сладенькой улыбочкой, затем перевела взгляд на Тедди, вздернула брови и торжественно прошепелявила. Возьми ее с собой. Будут играть братья О'Брайан. Тедди посмотрел на Тилли, которая невозмутимо продолжала складывать белье в ровные стопки «Я слыхала, они неплохие музыканты», — вставила Молли. отличные сказал Тедди. «Хэммиш за барабанами», «Реджи Мясник» играет на скрипке, «Большой Бобби» пикет на электрогитаре, Фейту Брайан бренчит на клавишах и поет. «Исполняют воина Монро и все такое». Примечание «Воин Монро» 1911-1973. Популярный американский баритон, трубачий тромбонист — Композитор, дирижер, руководитель оркестра. Конец примечания. «Шикарно!» — прокомментировала Моль. Тили сложила простыню вдвое, яростно встряхнула, сложила еще дважды. «Так как, Тил?» — подмигнул Тедди. «Хочешь покружиться в паре с прирожденным танцором, да еще первым красавцем в городе?» Тили серьезно посмотрела в его смеющиеся синие глаза. «С удовольствием!» если бы такой парень действительно был. Нэнси с пуховым одеялом и подушками устроилась на кушетке возле коммутатора. Рут принесла чашку дымящегося коричневого напитка. Обе принюхались и подозрительно посмотрели на темную жидкость. «Это не какао», — заявила Нэнси. «Нет, не какао», — согласилась Рут. Пруденс сказала, девчонка должна быть занимается травами. Пруденс про такое читала. «Если нам вдруг станет плохо, у меня есть порошки от мистера У». Нэнси похлопала себя по нагрудному карману. «Ты первая». «Когда мы ели эту зеленую вязкую кашу из травы, ничего же не случилось?» «Угу, спали, как младенцы», — кивнула Нэнси. рут снова заглянула в чашку. «Давай выпьем вместе». Морщись они по очереди сделали несколько глотков. «Половину и хватит». «Посмотрим, что с нами будет». Обе сидели с вытаращенными глазами и ждали. «Что-нибудь чувствуешь?» — подала голос Нэнси. «Ничего. И я ничего». Их разбудил стук в заднюю дверь. Рут осмотрела, ощупала себя, все в порядке. Она подошла к двери. «Кто там?» «Тилли Данедж». Рут приоткрыла дверь на один палец. «Что тебе надо?» «Я кое-что потеряла, точнее, не получила». У Рут расширились глаза. Сзади тихонько подкралась Нэнси. «Порошок», — сказала Тилли, — «коричневый порошок». Рут покачала головой. «Ничего не видели, ничего не знаем, ни о какой же с порошком». Ясно проговорила Тилли, глядя на коричневые губы Рут. «А что это был за порошок?» — нахмурилась та. «Неважно, бросила Тилли, уходя. Не отрава какая-нибудь?» «Удобрение для растений. Помёт летучей мыши-вампира. Самые лучшие, потому что они сосут кровь». протянула Рут. Шагая прочь размышляя, где бы теперь достать ещё хны, Тилли услышала торопливый топот и звуки позывов в кровоте. В окошке ванной комнаты вспыхнул свет». По пути к универсаму, на углу библиотеки, она встретила Мэй. Миссис Максуинни шла домой с покупками, бельевыми прищепками и молоком. «Доброе утро!» — поздоровалась Тиле. «Доброе!» — ответила Мэй на ходу. Тиле обернулась и крикнула вслед удаляющимся красным цветам. «Спасибо, что присматривали за Молли!» Мэй остановилась. «Я не делала ничего особенного. Это само собой разумеется». Вы скрыли, что она... Тили не могла заставить себя произнести слово «помешанное» или «ненормальное». Именно так всегда называли барни. Однажды какие-то люди пришли в школу, чтобы увести его в психушку. Но Маргарет побежала домой и привела Мэй. С той поры рядом с барни всегда кто-то находился. имея в виду, в этом городе лучше сторониться людей», — приблизившись к Тиле, Мэй добавила, — ничего не изменилось, Миртл, все по-прежнему. Мэй ушла, оставив растерянную Тилле, обдумывать эти слова. На следующий день стоял штиль. Облака, удерживая тепло, стелились низко над землей, точно масло на хлебе. Ирма Олминак сидела на заднем крылечке своего дома, наблюдая, как быстрое течение уносят следы весны. Актили, катившая коляску с Молли вдоль берега, подошла к ней. «Как ваше самочувствие сегодня?» «Будет дождь», — сообщила Ирма. «Но небольшой только пыль прибьет». Оставив мать на крыльце рядом с миссией Солмина, Актили пошла на кухню приготовить чай. Молли и Ирма завели неторопливую беседу, тщательно избегая болезненных для обеих тем. «Дети, которых нет рядом, жестокие мужчины», Вместо этого они обсуждали кроличью чуму, агитацию за прививки от коклюша, коммунизм и необходимость дважды сменить воду во время варки фасоли, прежде чем положить ее в суп, чтобы, не дай бог, не отравиться. Тилли поставила перед Ирмой тарелку с печеньем. «Кстати, об отраве пробормотала Молли. Специально для вас, — испекла, — сказала Тилли. Ирма взяла одно печенье распухшими пальцами, попробовала». «Необычный вкус. Вы когда-нибудь пробовали стрепнюло из пикет?» — бывало. «Тогда ты права», — буркнула Молли. Проглотив печенье, Ирма поинтересовалась. «Миртл, почему такая красивая умная девушка, как ты, решила сюда вернуться?» «А почему нет?» — пожала плечами Тилли. Гости ушли задолго до обеда. Ирма испытывала легкость и душевный подъем, остро ощущая все особенности этого дня. Безветренное небо, запах гниющих камышей и грязи от реки, шелковистое тепло зубровки на маленьком газоне, тоненькое пение комаров, едва заметный бриз, щекочущий затылок. Старые кости Ирмы скрипели, однако болью тихо Она доедала печенье, когда из-за двери вдруг вынырнула Нэнси. «А, вот вы где!» Ирма подскочила и сразу же съежилась, ожидая приступа обжигающей боли, от которой перехватит дух, но его не случилось. Позади Нэнси в дверном проеме замаячила покачивающаяся лысая макушка мистера Олминака, похожая на круглый нос ДС-3. Ирма хихикнул Примечание ДС-3, Дуглас ДС-3. Американский ближнемагистральный транспортный самолет с двумя поршневыми двигателями. Конец примечания. «Вас не было перед домом, и, не подскочая вовремя, мистер Ор ошибся бы входную дверь». Нанси Ласкова погладила мистера Олминака по голове. По лицу Ирмы катились слезы, и, болезнью тело, сотрясалось от смеха. следующий раз оставлю дверь нараспашку», — выдавила она, едва не расхохотавшись в голос, и хлопнула себя по бедру. Мистер Олминак упал в свое кресло, как грабли на телегу. Дура, прошипел он. «Ну, я пойду», — сказала Нэнси, и с важным видом удалилась. «Сюда приходили эти даноч», — недовольно проворчал мистер Олминак. «Да», — бодро подтвердила Ирма. «Миртл забрала мои платье Поставит на них пуговицы покрупнее, чтобы мне было удобнее застегивать. Она никогда не загладит свою вину». Она была всего лишь ребенком, начала Ирма. «Ты ничего не знаешь», — отрезал мистер Олминак. Миссис Олминак посмотрела на мужа, который сидел, почти утыкаясь головой в стол, и тряс щеками, отвислыми, как сосцы у щенной суки. Ее опять обуял смех. В ту неделю Тедди Макс Уинни поднимался на холм еще трижды. В первый раз он принес речных раков и свежие яйца, собранные Мэй. «Если понадобятся яйца, только скажи», — и передал Тэдди слова матери. Тиля порадовалась Снеди, но тут же нашла себе срочную работу в огороде, оставив Тэдди и Молю угощаться раками, только что сваренными, очищенными, завернутыми в листья салата и сдобренными домашним лимонным уксусом. Порцию Тиля он оставил в холодильнике. Она съела раков поздно вечером, и перед тем, как поставить тарелку у мойку, слезала с нее весь сок. Во второй раз Тедди принес разделанную мурейскую треску, два куска замаринованных в каком-то особенном соусе и приправленных свежим тимьяном. Тели вновь отправилась на грядки, но аромат жареной трески заставил ее вернуться в дом. Рыба таяла во рту, угощение исчезло за считанные минуты. Тилли и Молли отложили в сторону ножи и вилки и еще некоторое время рассматривали пустые тарелки. «Вкусно!» — неохотно признала Тилли. Громко рыгнув, Молли сказала. «Так-то лучше. быть с ним повежливей. Его мать не дала мне умереть». Его мать приносила еду, которую готовила миссис Олминак. Это я не дала тебе умереть. «Он добрый парень, к тому же намерен пригласить тебя на танцы», сообщила Молли и кокетливо захлопала ресницами. Тедди любезно улыбнулся Молли, подняв бокал. «Я не хочу ни на какие танцы», заявила Тиля отнесла тарелки в раковину. «Вот ты правильно. Сиди дома и измывайся надо мной. Путайся под ногами, следи, чтобы я не позвала на помощь, Между прочим, это мой дом. Не пойду. Ладно, неважно, — сказал Тетти. Своим появлением она бы только разозлила моих обычных партнерш, да и всех остальных. Тилли напряглась. Молли дулась два дня, не смотрела на дочку и отказывалась есть, будила Тилли по три раза за ночь, объявляя, что описалась и требуя сменить простынь. На третий день, когда Тилли вошла в кухню с полной корзиной чистых и просохших простыней, Молли проворно подкатила к ней на коляске и пнула острым ребром подножки, оставив на голени дочери глубокий порез. «Все равно не пойду», — сказала Тилли. Рассмотрев бинокль, что Тилли сидит на ступеньках веранды и читает книгу, Тедди поспешил вверх по холму с припасами. Он захватил с собой вино, полдюжины кроваво-красных, чуть мятых помидоров собственного огорода, несколько луковиц, петрушку, только что выдернутую из земли, тёплую грязную морковь, дюжину яиц, жирного цыплёнка, ощипанного и выпотрошенного, и навёхонькую кастрюлю. «Мерри Голд выкинула на мусорку», — сообщил он, не зная, для чего это нужно. Тиль удивлённо выгнула бровь. «Я смотрю, ты не неутомим». «Это называется скороварка, я покажу». Тедди прошел мимо неё на кухню. Молли подъехала на коляске на свое место во главе стола, заткнула за ворот салфетку и разгладила ее, прикрывая новое платье. Тедди взялся готовить цыпленка, тушеного в вине. Когда появилась Тиле, Молли сказала. «Парень, сегодня утром я получила кое-какой сюрприз». «Со станции привезли проигрыватель специально для меня. Не хочешь послушать музыку, пока готовишь?» Тедди посмотрел на Тиле с слезящимися глазами. Он только что резал лук. Тиле повесила широкополую шляпу на гвоздь в стене и уперла руки в бока. «Сейчас накроет на стол и включит», — пообещала Молли. Тиле поставила пластинку на вертушку проигрывателя. «Вы читали о новом американском мюзикле «Юг Тихого океана», — обратился Тедди Кобейм. Примечание «Юг Тихого океана» — мюзикл, созданный Роджерсом и Хаммерстайном по мотивам романа Миккинера «Тихоокеанская история. 1948 год». В центре сюжета находится вопрос расовой дискриминации. «Юг Тихого океана» сразу завоевал широкую популярность — Был номинирован на 10 премий Тони и выиграл во всех категориях. Конец примечания. «До нас он еще не дошел, у меня есть приятель, он может достать пластинку, как только ее завезут в Австралию». «Молли, ты бы хотела послушать этот мюзикл?» «Звучит очень даже романтично», — прокаркала старуха. «Так и есть, это романтическая история», — подтвердил Тедди. «Ненавижу романтические истории», — фыркнула Тилли. Пластинка запела голосом Билли Холлида и печальную песню о разбитых сердцах и несчастной любви. Когда цыпленок в вине был готов, Тилли сменила музыку и поставила какой-то чудный джаз. Ничего похожего Тедди раньше не слышал, но постеснялся задавать вопросы. «Умер Джордж Бернард Шоу», — сказал он. «Вот как?» Ну, хоть Целлинджер еще жив отозвалась Тилли. «Ты не мог бы попросить своего приятеля достать для меня роман над пропастью воржи? Его еще не опубликовали». Она даже не скрывала сарказма. Молли взглянула на дочь, затем взяла свою миску с дымящимся рагу с цыпленкой и вывалила себе на колени. Платье из лавсана, которое Тилли сшила матери только сегодня, практически расплавилось на бедрах Молли, обтянутых тонкими панталонами. Тилли замерла от ужаса. «Вот смотри, что ты вынудила меня сделать!» — засмеялась Молли. Ее узкие, растянутые в улыбке губы начали мелко дрожать. Шок распространялся по телу. Тедди резко отбросил подол платья с бедер Молли, чтобы оно не успело прилипнуть. Тилли по-прежнему стояла, будто приросла к полу. «Масло, скорее!» — рявкнул эти Тилли подскочила, как ужаленная. Он достал из кармана фляжку с виски и влил его в рот старухи. Молли лишилась чувств. Тедди перенес ее на кровать и вышел, но скоро вернулся. Тилли молча сидела у постели матери с мрачным выражением лица. Барни принес от мистера Олминака склянку с кремом и передал ее Тедди. «Я сделал, как ты просил». Я не говорил, что это для чокнутой Молли. «Ты называл ее имя?» — свирепо спросил Тедди. «Ты велел мне не говорить?» «Значит, не называл». «Нет, я назвал тебя, и мистер Ро дал мне это и сказал, что мазать нужно завтра». Тиля недоверчиво посмотрела на барни в дверях. «Завтра», — повторил он. «Мистер Ро так и сказал. Завтра». Тедди ласково похлопал брата по плечам. Хорошо, хорошо, барни, он повернулся к Тилли, помнишь моего брата? Спасибо, что принес крем, поблагодарила она. Барни залился краской и потупил взгляд. Когда братья Максу и не ушли, Тилли понюхала крем мистера и выбросила его. Вытащила из-под кровати сундучок, достала оттуда какие-то травы и мази, приготовила густую пасту. Молли лежала в постели, раздетая ниже пояса. На ее худых бедрах вздулись два красных волдыря размером с ладонь, наполненные прозрачной жидкостью. Тили по нескольку раз в день выносила за Молли судно, обрабатывала раны и все прихоти старухи. В конце концов волдыри опали, на их месте остались алые болезненные пятна.